Глава семнадцатая Сергей шел по грязной брусчатке мостовой и улыбался, думая, как хорошо жить на свете. Массаж Лайзы, как обычно, сотворил с ним чудо. Из его тела ушла усталость, а вместо нее появилась какая-то легкость и энергичность. Сергею казалось, что жизнь заиграла новыми красками. Даже свинцово-серое хмурое небо больше не казалось таким уж кошмарным. он шёл вперёд с предчувствием удачи. Сергей уже почти подошёл к ступеням ратуши, как с левой из-за поворота вынеслась небольшая толпа репортёров. Они почти сразу окружили его и наперебой стали спрашивать о том, почему ему подарили поместье, какие у него отношения с железной Фридерикой, как ему понравилось его новое владение и тому подобное. В первый момент Сергей слегка опешил от такого напора. Вопросы всё сыпались и сыпались. а он молчал, соображая, что ответить. В конце концов он сделал каменное лицо, бросил без комментариев и, поднявшись в воздух, перелетел через загораживавших ему проход журналистов. В следующее мгновение он уже скрылся за дверями. Оставив надоедливую прессу на улице, Сергей вздохнул и пошел искать бургомистра. «Пожалуй, это было самым правильным решением», — подумал он, поднимаясь вверх по лестнице. Нечего мне и пока отвечать. Я и сам еще ни в чем не разобрался по-настоящему. Да и какой смысл оповещать о своих планах всю планету? А если у меня ничего не получится, вот будет здорово. Так и вижу заголовки новостных порталов. Сергей Михайлов сел в лужу размером с озера. Спасибо, не надо. От разговора с прессой лучше вообще воздержаться. Сергей вспомнил, что и насчёт его отношений с Милой и Илли к нему уже подкатывали с просьбой получения интервью. Правда, не лично, но по повести он получал такие предложения постоянно. Хорошо хоть в Академию журналистов не пускали. Поднявшись наверх и пройдя немного по коридору, Сергей наткнулся на молодую девушку-клерка, которую тут же спросил о том, где находится бургомистр. Девушка чуть кокетливо улыбнулась и припроводила его уже знакомый ему кабинет. Увидев Сергея, Томас Унгер рассыпался в любезностях, предложил ему присесть и тут же послал секретаршу за кофе и сладостями для высокого гостя. Послушайте, мистер Унгер, проговорил Сергей, отмахнувшись от кофе и остального. Я пришёл сюда для того, чтобы выяснить подробности случившегося на озере 7 лет назад. Вы можете об этом рассказать? Услышав эти слова, бургомистр как-то поскучнел и погрустнел. Он отослал секретаршу Закрыл дверь и сказал, усевшись, в свое кресло. «Я знал, что очень скоро вся эта история всплывет», вздохнув, проговорил он. «Было глупо скрывать, ведь не заметить купол над озером просто невозможно. Но я надеялся, что вы, ваша светлость, хотя бы не бросите нас, так же, как это сделал его высочество. Простите». Все время, пока бургомистер говорил, его взгляд блуждал по столешнице, а голос становился все грустнее и подавленнее. Простите, что отнял ваше время, продолжил он. Но людям нужна была хоть какая-то надежда, пусть призрачная. Погодите, остановил Сергея бургомистра, поняв, что этим излиянием не будет конца. Я вовсе не сказал, что собираюсь уехать. Наоборот, я решил помочь городу решить эту проблему. Именно для этого я и пришёл, чтобы узнать подробности. Услышав это, Томас Унгер посветлел лицом, поднял на Сергея глаза и прошептал: "Вы Вы правда хотите нам помочь? Правда? Неужели чудо случилось? Э, пока до чуда, как мне кажется, ещё далеко, дипломатично ответил Сергей. Но в будущем всё возможно, говоря это, он подмигнул бургомистру и весело улыбнулся. Оставьте в этот похоронный тон, Томас. Вы же бургомистр, а не хрен собачий. Расскажите мне наконец, что же тут произошло? О, конечно, конечно. Простите, ваша светлость, Бургомистр после слов Сергея как-то встряпнулся и начал наконец рассказывать всё, что знал. К сожалению, ничего нового в рассказанном Сергеи не нашёл. Единственная не всплывавшая до этого информация прозвучала в самом конце разговора. Постойте, мистер Рюнгер, проговорил Сергей. Вы сказали, что есть целая группа исследователей, которые занимаются изучением озера? Да, ваша светлость. Только, к сожалению, они так и не смогли предложить ничего плодотворного. Всё исследуют и исследуют, а город те временам уже совсем обезлюдел. А как их найти? перебил Сергей, снова погрузившийся в грустные мысли бургомистра. У них небольшая лаборатория на северном берегу озера, пояснил тот. Меня, правда, туда ни разу не пригласили, как будто я и не бургомистр, а жалкий бродяга. А кто у них там за главного? Его милость барон Адольф Химмайер. Он довольно известный учёный, член королевской академии наук. профессор и ещё что-то там. По голосу было слышно, что бургомистр у барон Хеймайер не нравился. Вы его недолюбливаете? спросил Сергей участливо. А за что мне его любить? вспыхнул Герунгер. Для этого толстяка ничего, кроме его науки, не существует. Для него люди, которые здесь живут, всего лишь ненужная помеха в экспериментах. Это он мне заявил месяца через 4 после того, как тут появился А я всего-то и спросил, когда мы сможем снова жить как раньше. Хорошо, хорошо, я всё уже понял, Герунгер, прервал Сергей его многословие. Спасибо, что уделили мне время. Скажите, а барон Химаер будет вечером на празднике? Не знаю, приглашение я ему послал, ворчливо ответил бургомистр. Только раньше он их все игнорировал, но возможно, он захочет познакомиться с вами, Ваша Светлость. Ну, вот и отлично. Там я с ним и побеседую. Быстро проговорил Сергей, вставая. Ещё раз спасибо за то, что уделили мне время. Ну что вы, ваша светлость, это я должен благодарить вас. До вечера, Геррунгер, сказал Сергей, выходя из кабинета. 5 лет изучать озеро и так и не придумать, как избавиться от поселившейся в нём гадости. Да чем этот барон там вообще занимался? думал Сергей, идя по коридору ратуши к выходу. От сопровождения он отказался, сказав, что и сам отлично помнит, как выйти наружу. Все, кого он встречал, кланились ему и отходили в сторону, на что сам он совершенно не реагировал, погруженный в размышления. Наконец, коридоры ратуши остались позади, и Сергей снова стоял на главной площади Прина. «Пожалуй, стоит посмотреть на озеро своими глазами», подумал он, взмывая в небо и направляясь к куполу. Пролетев над домами, а затем и над развалинами ближайших к озеру кварталов, Сергей приземлился около врат в куполе, Он подошёл к закрытой железной двери и позвонил в звонок. Ответа не было. Тогда Сергей надавил на кнопку посильнее и подольше, и это наконец возымело некоторый эффект. "Какого дьявола тебе тут нужно, придурок?" воскликнула появившаяся рядом с дверью голограмма женской головы в пилотке австро-германской армии. "Вали отсюда, пока я не вышла, я не накостыляла тебе по первое число". Сергей присмотрелся и обнаружил на плечах голограммы унтер-офицерские погоны. Он вздохнул и произнёс как можно более холодным тоном, каким его иногда титуловала Элири. Назовите себе любезнейшее, чтобы я мог доложить вашему командиру о вашем совершенно недостойном поведении. Голограмма женщины на миг исчезла, а затем снова появилась и произнесла: "Я унтер-офицер отдельной роты охраны озера Кимзе, Каролина Хофер, с кем имею честь «Новый владелец города Прин и его окрестности, князь Сергей Михайлов», ответил Сергею скучным и будничным тоном. «О, простите, ваша светлость!» Совершенно иным голосом проговорила унтер-офицера. «Я просто приняла вас за еще одного праздно шатающегося простолюдина. Вы не представляете, почти каждую неделю находится какой-нибудь идиот, который хочет зайти внутрь и посмотреть на озеро. А это так опасно?» «Конечно!» Вся атмосфера под куполом наполнена проклятым галлюциногеном, сводящим тех, кто его хоть чуточку вдохнет с ума. После чего бедняге обычно страсть как хочется искупаться в этой зеленой дряни, которой наполнено озеро. Понятно. Но ведь стандартное автономное защитное поле помогает не дышать окружающим воздухом. Конечно, помогает, ответила унтер-офицера. Но для этого нужно уметь его создавать. Сергей мысленно напрягся и активировал мнемон. После чего вокруг него появилось защитное поле. Что-то вроде этого? Да, ваша светлость, именно такое. Значит, вы можете пропустить меня внутрь. К сожалению, нет, ваша светлость, со вздохом ответила унтер-офицера. Пройти внутрь можно только по личному разрешению его милости барона Химайера. Тогда скажите, где я могу его найти? проговорил Сергей совершенно нейтральным тоном. Спорить было явно бессмысленно. Каролина Хофер просто исполняла приказ. К северо-западу отсюда расположена лаборатория, в которой работает его милость. Я провожу вас, ваша светлость. Подождите минуту». Через несколько долгих секунд железная дверь отодвинулась довольно противным скрежетом, и наружу вышла женщина лет тридцати пяти-сорока с выцветшими серыми глазами. Она окинула Сергея взглядом и сказала «Летите за мной, ваша светлость». Сергей последовал за унтер-офицерой. Они пролетели над куполом, И минут через 15 приземлились на площадке перед дверью в лабораторию. Лаборатория представляла собой небольшое, ничем не примечательное двухэтажное здание, расположенное метрах в метрах 300 от северных входных ворот. Рядом стоял небольшой ангар для флайеров, а также павильон, укрывавший от непогоды круг ТП-портала. Всё это соединялось прямыми асфальтовыми дорожками, аккуратно очищенными от снега. Как только Сергей встал на землю, Дверь здания открылась, и из неё вышел улыбающийся толстяк среднего роста с пышными усами, одетый в форму полковника австро-германской армии. О, какая приятная встреча! Я ждал вас, князь. Проходите, проходите, не стойте на ветру, затараторил он, придерживая дверь и делая приглашающий жест. Как только Сергей вошёл, мужчина оглянулся на унтер-офицера и уже без всякой улыбки и холодным тоном сказал: «Вы свободны». После чего зашел, плотно затворив за собой дверь. Внутри было тепло. Они оказались в небольшом холле без всяких украшений со стенами, выкрашенными в светло-серый цвет. Сергей обернулся, посмотрел полковнику прямо в глаза и сказал, «Вы барон Химмайер, да?» «Так и есть ваша светлость», — ответил толстяк, снова расплывшись в улыбке. «Мне доложили о том, что вы проявили интерес к моим скромным исследованиям, и я поспешил к вам навстречу, Очень-очень рад видеть у себя такую важную особу. Вы ведь, кажется, внук самого большого русского медведя? Несмотря на все заверения и витиеватые благодарности, барон Сергею не понравился. Что-то не так было во всём этом радушии и гостеприимстве, а уж этот заезженный вопрос о дяде Сергее и вовсе доконал. Он кивнул головой, вздохнул и наконец понял, что же его смущает. Глаза барона Хеймера оставались холодными и колючими, как две маленькие лединки. В них не наблюдалось никакого радушия, наоборот, в них явно читалось настороженность и какая-то злоба. Чем он успел досадить барону, Сергей не понимал, но решил на всякий случай ограничится нейтральными вопросами. Мне тоже очень приятно быть у вас в гостях, ответил он максимально учтиво. Не могли бы вы показать мне свои владения, ваша милость? Мне всегда хотелось побывать в настоящей лаборатории учёного, а тут такой случай. Да, да, конечно. Я покажу вам всё, что заслуживает вашего внимания, ваша милость. Проходите, проходите сюда, проговорил тот, открывая первую дверь слева. За дверью оказалась средних размеров комната с стоящими у стены столами, заваленными разным оборудованием. Сергей опознал только микроскопы, пробирки и колбы. В центре комнаты тоже стоял стол. Но на нём ничего не стояло. Вот здесь мы в основном и работаем, проговорил барон Химайер, после чего стал сыпать непонятными названиями приборов, переходя от одного к другому. После того, как они обошли комнату по кругу, Сергей посмотрел на барона и спросил: "Неужели вы работаете в таком маленьком помещении? Я думал, тут будет что-то более большое". "О, нет, что вы?" барон Химайер вновь расплылся в улыбке. Здесь мы проводим только самые простые опыты и исследования. Основная моя лаборатория находится в Берлине. Там работают 50 лаборантов и 12 ассистентов. В основном одни сплошные бездельники, конечно, но я не оставляю надежды, что из них в конце концов получится что-то путнее. Действительно? А я-то гадал, почему здесь нет никого, кроме вас. И как ваши исследования? Тут же спросил Сергей. Есть какие-нибудь интересные результаты? Что это вообще такое, эта зелёная дрянь, плавающая в воде? Результаты моей работы просто грандиозны, воодушевлённо воскликнул барон Химмер. То, что вы называете зелёной дрянью, на самом деле является одной из разновидностей сине-зелёной водоросли. Но какой? Это явная трансмутация под воздействием нестабильных псимагических полей. Эта водоросль совершенно безопасна в небольших количествах, но стоит ей перейти некий порог численности, она как будто обретает собственный примитивный разум. Это просто поразительно. Колония начинает вести себя как единый организм. Она реагирует на внешние раздражители, и у неё появляется собственная псионическая аура. Серьёзно? Псионическая аура? Так эти водоросли могут воздействовать на мозг? Да, да. Но разве это не чудесно? В голосе барона слышалось явное восхищение. Но это ещё не всё. Они также выделяют специальный галюциноген, подавляющий сопротивляемый существ к псионическому воздействию. Правда, это вещество не очень стойкое и быстро разлагается, особенно под воздействием ультрафиолета. Но у него практически нет побочных эффектов. Это невероятное открытие. Можно сказать, самый настоящий прорыв. Я назвал его Химейрин. Оно совершенно уникально. Услышав название, Сергей хмыкнул. Оно явно было созвучно фамилии барона. А для чего они это делают, вы выяснили? Ну, конечно же, для того, чтобы завлекать в воду всех существ, оказавшихся рядом. Это их способ питания. Понятно. А есть ли какой-то способ уничтожить эту колонию? Задал он самый важный вопрос. Барон посмотрел на Сергея непонимающим взглядом. Потом нахмудился и ответил: "Конечно, такой способ должен быть, но я его пока не обнаружу", проговорил он довольно сухо. "Вы все просто не понимаете", с жаром добавил он. "Это озеро, это колония цианобактериум химоэрус, это же просто уникальное явление природы. Его необходимо изучать. В нём столько загадок и тайн, что хватит на десятилетия исследований. А как же люди, ваша милость? Они ведь страдают" «Какие-то простолюдины! Да что они вообще понимают в науке? Что они вообще из себя представляют? Разумный скот, не более того!» После этих слов у Сергея сжались кулаки. Он слышал, что некоторые псимаги доходили до подобных утверждений, считая себя чуть ли не новым видом, отличным от остального человечества. Но вот самому ничего подобного ему слышать пока не приходилось. «Господин барон», — холодно проговорил он, Я не думаю, что такие высказывания подобают серьёзному учёному. Вы лучше меня должны знать, что псемаги ничем не отличаются от простолюдинов и принадлежат к тому же виду Homo sapiens, что и они. На эту тему есть несколько различных мнений, ответил барон Злос, ёркнув глазами. "Но вы правы. Я немного увлёкся. Чем ещё могу служить? Мне нужен допуск к подкупо. Я хочу своими глазами поглядеть на эту вашу колонию". "Хорошо. Вы его получите, но вся ответственность за вашу безопасность ложится на вас. Я вас предупредил, что это может быть очень опасно, сухо ответил барон, сверкнув недобрым взглядом. Хорошо, я понял. Я буду осторожен, также сухо проговорил Сергей. Да, вы ведь делали отчёты о своих исследованиях? Мне хотелось бы с ними ознакомиться. Я пришлю вам их завтра. А теперь разрешите мне продолжить свою работу, от которой вы меня бессермонно оторвали. Конечно. Спасибо, что уделили мне столько вашего драгоценного времени, вежливо проговорил Сергей, выходя из комнаты. Барон последовал за ним, молча дождался, когда Сергей выйдет из здания, и сам закрыл за ним дверь с громким хлопком. Сергей постоял немного на ветру, а потом полетел вниз к вратам. Вот ведь гад. Люди для него всего лишь разумный скот, мешающий его великим исследованиям, с досадой воскликнул он мысленно. И бывают же такие уроды. как будто он не мог оказаться пустоцветом. Скотина. На этот раз проблем с охраной не было. Сергея пропустили без всяких вопросов, напоследок проинструктировав, чтобы он ни при каких обстоятельствах не прикакивал к его защитному полю и держал псизащиту на максимальном уровне. Ещё через полминуты он уже висел над берегом и смотрел на зелёную воду. Как ни странно, но вода в озере не замёрзла. Ветра тоже не было. Сергей подлетел поближе и опустился почти к самой глади воды. В тот же момент гладкая поверхность озера изогнулась и выстрелила в его стороны небольшим зеленым сгустком, вслед за которым из озера потянулось что-то вроде гигантской ложноножки диаметром метров три у основания. Сергей почувствовал слабый пси-удар, который без проблем отразил бы даже середняк, но все же поднял уровень пси-защиты до максимума. Сгусток попытался прилепиться к защитному полю, но не смог, и разочарованно стек вниз поглощенной поверхностью озера. Сергей тут же поднялся вверх метра на три, и тянущиеся к нему щупальцы разочарованно опало, оставив после себя быстро затухающие круги. «Вот ведь какая это, оказывается, хищная дрянь!» – пробормотал он. Не опускаясь ниже трех метров, он пролетел над ровной гладью озера метров двести. Больше никаких попыток дотянуться до него не предпринималось. Лишь периодические слабые пси-удары напоминали о том, что эта зеленая поверхность живая. Сергей сосредоточился и попробовал рассмотреть ауру колонии водорослей. Аура действительно была единой. Как будто огромное существо растеклось по поверхности воды, но при этом довольно примитивной. В данный момент колония явно испытывала чувство голода, выражавшееся в светло-коричневом цвете, равномерно разлитом по ее поверхности. Сергей взлетел повыше и попробовал максимально осторожно прозондировать противника из-под своих щитов. Результат был предсказуем. Почувствовав чужеродное присутствие в своём псиполе, колония выдала несколько средненьких псионических импульсов, безуспешно пытаясь пробить его защиту, а потом свернулась в самую примитивную оборонительную форму шара. Никакого разума у колонии не оказалось, только набор базовых животных рефлексов. Больше всего всё увиденное напомнило Сергею хищную амёбу, вот только размеры её были совершенно колоссальные. Он поднялся к самому куполу и осмотрел озеро сверху. Всё оно было однородного зелёного цвета. На его поверхности не было заметно ни одного тёмного пятна чистой воды. Святая Богоматерь, ну почему они сразу не уничтожили эту дрянь? Чего они ждали? А теперь она заняла всё озеро, и как её вывести? Вопросы так и повисли в воздухе, потому что отвечать на них было просто некому. Сергей вздохнул и полетел к южным вратам в купол. Нужно почитать отчёты об исследованиях. Пока совершенно непонятно, что с этой дрянью можно сделать, решил он подлетая к вратам. Пройдя через врата, он почти сразу открыл портал в поместье, и через мгновение уже стоял на площади перед ним, а затем быстрым шагом направился к парадным дверям. За время вашего отсутствия никаких происшествий зафиксировано не было. Дежурство осуществляется по расписанию, раздался в его голове мелодичный голос Люси. Желайте отдать новые приказания, господин? Нет, никаких новых распоряжений. Спасибо, Люси, ответил Сергей, входя в дом. Внутри его уже ждала горничная. Сергей отдал ей свой плащ и переобулся в заботливо подставленные домашние туфли, после чего прошёл наверх в большой кабинет, по стенам которого стояли рядами книги в красивых дорогих переплётах. Пожалуй, стоит разузнать об этом баронних и майре побольше, решил Сергей, усаживаясь в мягкое кожаное кресло, стоящее у окна. Заодно узнаю, как дела у Франка. Франк, ты можешь говорить? Послал Зов Сергей. Да, ваша светлость. Я сейчас в пивной, сижу за столиком и слушаю местные сплетни, ответил Франк. Как твои дела? Ты получил деньги? Да, огромное спасибо вам, ваша светлость. Просто не знаю, как вас за это благодарить. Ну всё, хватит, хватит, прервал его Сергей. Лучше расскажи, что ты знаешь об оронних и майре. Это тот тип, что изучает озеро? Да совсем немного, ваша светлость. Говорят, он не любит простолюдинов и очень заносчив. А ещё он академик и большая шишка в науке или что-то в этом роде. Хм. А ты не мог бы разузнать о нём побольше, Франк? Как скажете, ваша светлость. Завтра послезавтра пришлю вам полный отчёт. Отлично. Ну, тогда пока всё. Сергей уже хотел прервать связь, но его остановило восклицание Франка. Подождите, ваша светлость. Я тут выяснил кое-что любопытное. Что же? Спросил Сергей снова укрепляя ментальную связь. Сегодня утром к нам приехала группа туристов, 11 человек, все американцы, и один из них, кажется, псимак, но он это скрывает. Туристы? Принн, Франк, часто у вас бывают туристы? С тех пор, как в озере завелась эта дрянь, почитай, никого и не было. Так, отдельные сумасшедшие заезжали и всё. Это-то и странно. Целая группа и на идиотов они не похожи. Все подтянутые ребята. как будто недавно из армии уволились. Да, спасибо, Франк, это очень ценная информация. Рад служить вам, ваша светлость. Это всё, Франк? Да, ваша светлость. Простите, что не так уж много. Нет, Франк, ты уже окупил своё жалование на год вперёд. Ты молодец, подбодрил его Сергей. Ваша светлость, я я буду ещё больше стараться. До свидания, Франк, и будь осторожен, попрощался Сергей и разорвал связь. Сергей сидел в кресле и думал. Информация о туристах наводила на неприятные мысли. Ясно же, никакими туристами они не были. Это были боевики из мужского сопротивления, подопечные мистера Фримена. И приехали они сюда за Лайзой. Черт, только их мне не хватало. В сердцах подумал Сергей, позылая зов Лайзи. Да, дорогой, ответила та чуть раздраженным тоном, правда тут же сменившимся на мягкий и даже немного застенчивый. Лайза. «Тебе лучше вернуться в академию», – проговорил Сергей с некоторым нажимом. В Прине объявились боевики мужского сопротивления. «Что? Эти убогие придурки приехали за мной сюда?» «Ха-ха-ха», – воскликнула Лайза. «Дорогой, я их не боюсь. Пусть только попробуют ко мне сунуться, я их в пыль развею. К тому же у меня есть кайши. Она нашинкует их на мелкие куски и даже не спотеет». «Лайза, ну это же глупо. Зачем тебе так подставляться?» Я ведь могу приходить к тебе в академию точно так же, как и в этот твой особняк в Прине. Лайза как будто чуть смутилась, а потом ответила: "Доршельды никогда не бегут с поля боя, тем более от каких-то идиотов-фанатиков мужчин". Сергей промолчал, подыскивая новые аргументы, а Лайза добавила: "Это всё, дорогой, прости, я немного занята. Да, всё. Извини, что помешал. Пожалуйста, будь осторожней. Пока". С этими словами Сергей разорвал связь и хлопнул рукой по подлокотнику. Ну что она за дура, воскликнул он в сердцах. В этот момент дверь кабинета открылась и вошла Саша. "О ком вы говорите, хозяин?" спросила она с любопытством. "А, это ты, Саша", ответил Сергей, выходя из задумчивости. "Да так, о Лаизи. А что с ней? Вы поругались?" "Она просто упрямая дура. На неё охотятся, а ей на это совершенно наплевать. А кто?" Ты что-то узнал? спросила Саша обеспокоенным голосом. Помнишь, я вчера сказала тебе завести банковский счёт и переводить туда деньги каждый месяц? Это для моего осведомителя в городе. Он только что сообщил мне, что в город под видом туристов приехали боевики мужского сопротивления. Тут они, конечно, здорово прокололись. Туристы в Принт давно не приезжают. Но не в этом дело. Ясно же, что они пожаловали сюда из-за Лайзы, а это упрямый идиот, не хочет уезжать. Говорит, что не боится и сама справится. Может быть, она права? Все-таки она одна из сильнейших псимогинь планеты. Класс А-12 имеют всего 67 человек. Я и сам это знаю, отмахнулся Сергей. Но как ты думаешь, стали бы они приезжать, если бы у них не было чего-то, что дало бы им возможность с ней справиться? Саша, я ведь отлично помню, что тогда в этом небесном ресторане ее вырубили с первого же выстрела. И хорошо, что просто усыпили, а не убили». Ты так за неё переживаешь? Да, да чёрт возьми, я за неё переживаю. Мне вовсе не безразлично, что с ней будет завтра. Я не хочу, чтобы её убили какие-то фанатичные идиоты просто из-за того, что она одна из дочерей матриархии. Сергей выпалил всё это на одном дыхании, а потом остановился и задумался. С каких пор он стал переживать за Лайзу? Ещё пару недель назад он бы даже обрадовался, если бы черти утащили её в ад. А сейчас Перед его мысленным взором проплыла картина лежащей на полу Лайзы, торчащей из плеча шприц с стрелкой. Её золотистые волосы рассыпались по полу, она выглядела в этот момент совершенно беззащитной. Нет, он ни за что не допустит, чтобы что-то подобное повторилось. Может быть, тебе оповестить бургомистра? Он отдаст приказ полиции, чтобы та глаз с этих туристов не спускала. Что? Отличная идея, Саша. Ты просто молодец. встрепенувшись, воскликнул Сергей. Подожди минуту, я пошлю зов. Сергей уставился в одну точку на полминуты, а потом снова посмотрел на Сашу и сказал: "Он сказал, что полиция приставит к ним такую охрану, что они и чихнуть без разрешения не смогут. Саша, ты и вправду молодец. Спасибо". Похвала Сергея вогнала его служанку в краску. Она опустила глаза в пол и чуть шаркнув ножкой, ответила: "Я рада, что смогла тебе помочь". "Саша, а зачем ты пришла?", поинтересовался Сергей. "В ваша светлость, Я подоскала для вас несколько костюмов для сегодняшнего вечера, и хотела, чтобы вы выбрали тот, в котором вы пойдёте на праздник, ответила Саша официально. Что? Костюмы? Зачем? У меня ведь уже есть отличный костюм, и я в нём был на новогоднем балу. Серёжа, Саша сменила тон на просительный. Пожалуйста, ты не можешь ходить на все официальные мероприятия в форме академии или в одном и том же костюме. Это просто не подобает человеку твоего положения. Ну ладно, со вздохом согласился Сергей. Наверное, ты права. У меня теперь есть поместье и нужно держать марку. И ещё подумаю, что я какой-то бедный ронет. Вот и хорошо. Я сейчас кину тебе образы костюмов, выбери тот, что больше понравится. Саша сосредоточилась на ментальном посыле, и Сергей получил образы 15 костюмов сразу. Эй, эй, тут же воскликнул он. Лучше посылай их мне по одному. «Я тебе не компьютер, чтобы держать их все в памяти». Конечно, Сергей немного лукавил. Его тренировка с созданием мнемонов позволяла ему держать в памяти и более причудливые и сложные образы. Но все же рассматривать костюмы по одному было гораздо проще. Выбор затянулся на долгих 20 минут. Сначала он просто просмотрел все по очереди и отбросил явно неудачные экземпляры. Затем он сделал это еще раз и, наконец, перебрал оставшиеся три варианта Думая, на каком же из них остановиться. В этот момент Саша сказала. «Я закажу все три. Все равно это не последний твой выход в свет». «Договорились», – ответил Сергей с явным облегчением. Он уже хотел поймать Сашу за талию и усадить себе на колени, но она уклонилась и сказала. «Есть еще один важный вопрос, который нужно решить». «Да, какой?» После увеличения штата обслуги и охраны расходы на содержание поместья возросли с 4 до 22 тысяч рублей в месяц. что составляет 264 тысячи в год. Наши же доходы, даже с учетом рискованных вложений, составят в лучшем случае 160 тысяч, но вероятнее всего будут около 120 тысяч рублей. Таким образом, чтобы покрыть расходы, нам в скором времени придется изымать средства из оборота, и наша прибыль станет еще меньше. Если бы принт приносил хотя бы небольшой доход тысяч в 10-15, мы смогли бы держаться в нулевом балансе. Но, к сожалению, никакой прибыли в ближайшее время от него ждать не приходится. Чёрт, только и смог воскликнуть Сергей с досадой. Получается, что нужно или сокращать расходы, или отказываться от поместья вовсе, да? Да, лучше всего второе. Это владение совершенно бесперспективно. Мы сможем оплачивать все расходы ещё 2-3 месяца. Мы можем и дольше. Только какой в этом смысл? задала Саша ризонный вопрос. Хорошо. Тогда давай отложим решение этой проблемы на этот срок. Возможно, я что-нибудь придумаю, как скажете хозяин, проговорила Саша, делая реверанс. Разрешите мне оставить у вас. Мне нужно отдать все необходимые распоряжения. Можешь идти, со вздохом ответил Сергей. Он посмотрел вслед Саше и подумал, что желание потискать её, похоже, придётся отложить на потом, когда она наконец перестанет на него дуться. Ну почему и она меня не понимает? Она такая же, как Мила и Или, не видит дальше своего носа, с грустью подумал он. Ведь если получится разобраться с этой зелёной дрянью, то город снова станет отличнейшим курортным местечком, но они даже попробовать не хотят. Вот что обидно. Может, я и не прав, но мне кажется, что никто ни разу не пробовал сделать что-то всерьёз. Уж барон Химмайер-то точно, а я чувствую, просто чувствую, что у меня получится, и тогда Сергей откинулся в кресле и зажмурился от мысли о том, что это поместье может стать отличным домом для него и милы Силли. Это же настоящий особняк, как раз подходящий для человека его положение. Да к тому же, не находящийся ни в Скандии, ни в России. Но самое главное, это люди. Сергей вспомнил о той надежде, которая вспыхнула в городе с его появлением. Он просто не мог ее предать. Это? Это было бы просто низко и подло. Уйти, даже не попытавшись хоть что-то сделать. В виде даже девиз русского дворянства был служить и защищать. И если он хочет стать настоящим дворянином, достойным своих невест, он должен постараться помочь тем, кто попал под его руку. Это будет самое правильное решение. Жаль, что барон Химаер обещал прислать отчёты только завтра. Но с другой стороны, его собственное появление на городском празднике будет явным знаком того, что он решил остаться. Пожалуй, нужно будет ещё сказать что-нибудь соответствующее моменту. что-нибудь воодушевляющее, чтобы люди поняли, что он просто так не сдастся, и у них действительно появилась надежда на будущее. Обдумывая эту мысль, Сергей поднялся из кресла и отправился вниз, как идёт набор в его маленькое войско. Полчаса спустя Сергей сидел в гостиной и пил чай с Милой Ильи, и Ленастей и Семом. Настроение у него прыгало то вверх, то вниз. С одной стороны, Дела у леди Урсулы шли как нельзя лучше, и этим вечером она пообещала представить ему новых подчиненных, а с другой стороны, что во всем этом толку, если он не сможет вплотить им жалования? Именно поэтому Сергей сидел с задумчивым видом и искал выход из создавшегося положения. Тем временем Мила и Лирия и Настя вовсю хвастались своими обновками, купленными буквально час назад для сегодняшнего праздника. Сем, хотя и не хвастался, но тоже был одет в элегантный строгий костюм, явно свеже пошитый. "Серёжа, ты ведь не собираешься идти на праздник в форме академии?" строго спросила Илья, отвлекая его от размышлений. "Нет, мою одежду вот-вот должны доставить", ответил он спокойно. Буквально в ту же секунду в гостиную вошла Саша и сказала: "Простите, что отрываю вас, хозяин, но только что доставили ваши костюмы. Не хотите ли их примерить?" "Конечно," Тут же откликнулся Сергей, вставая и оставляя чашку с чаем. Простите меня, но мне нужно ненадолго вас покинуть, проговорил он учтиво, обращаясь ко всем присутствующим. Вот уж нет, тут же воскликнула Мила. Я тоже хочу посмотреть, что тебе там привезли. и я откликнулась Иลิре. В результате простая примерка превратилась для Сергея в костюмированное шоу. Его выбор обсуждали раз 20 со всех сторон, и ни разу он не был одобрен. В конце концов, с Сашей было взято твёрдое обещание, что следующий заказ будет обязательно согласован со всеми девушками, а эта одежда будет использована только сегодня и только потому, что доставать новую просто нет времени. Сергей пытался спорить, но потом просто махнул рукой, поняв, что это совершенно безнадёжное занятие. В конце концов, никто не мешает мне самому заказать то, что захочется, а там пусть хоть оборутся, подумал он, осматривая себя со всех сторон в зеркале.